Точник формы праве. Источник «Форма права» – это способ внешнего выражения норм права, выражающих государственную волю в соответствующем правовом предписании, санкционированным государством. Особенности «Источника права» – выражает объективные условия жизни общества, нормативно закрепляет государственную волю, имеет общеобязательный характер. В правовом государстве утверждает приоритетное значение закона как результата демократического правотворчества. В материальном смысле «Источник права» представляет собой воплощение через правотворческую деятельность государства, материальных условий жизни общества. Источник права как источник познания представляет собой средство познания права, например, изучение дошедших до нашего времени исторических документов. Формально-юридическим смысле источник права представляет собой нормативно-правовое закрепление воли государства, выраженное в различных правовых предписаниях, среди которых различают: правовой обычай, например, законы 12 таблиц, русская правда, юридический прецедент, нормативно-правовой акт, нормативный договор, например, такие договоры, между субъектами федерации, между федеральными органами и субъектами федерации.